Часть 2. Порождение Антихриста. Глава 1. Антихрист на престоле. Убивал много людей, потому что он был очень гениален. Граф Лев Николаевич Толстой. Антихрист во всей красе. В чем же дело? Что произошло на Руси в конце 17-го, начале 18-го столетия? Или Выражаясь более привычно, кто виноват? Самое простое здесь обвинить лично Петра I. Мол, приди к власть не нахальный мальчишка, а положительный пожилой Василий Галицын, ставленник Милославских и любовник царевны Софии. Не было бы ни ужасов Петровской эпохи, ни раскола нации, чуть ли не на два народа, ни всевозможных психологических напряжений. Цановщик всё без малого два века более рафинированная точка зрения предполагает, что виноваты во всём предатели дворяне, которые стали европеизироваться и тем самым разорвали связь с остальным народом. Эти дворяне стали высокомерно относиться к народу, и в этом-то корень всех русских бед на целые века. Есть и точка зрения, предусматривающую ещё более многочисленную категорию виновников. Это, ну, конечно же, европейцы. В первую очередь немцы. Они заставили Русь принять нормы их цивилизации. То ли спаивая Петра, то ли подкупая всех высших сановников, засылая агентов влияния. В них-то, в злых иностранцах, корень зла. Они-то и есть виновники всех российских бед и раздоров. Евреев чаще всего в роли виновников не называют. Слишком очевидно, что никакой роли ни в российской, ни в европейской политике они в эту пору не играли. Но я готов дать всем желающим примерно 40 или 50 увлекательнейших версий, согласно которым в число виновников попадают чеченцы, армяне, махариши Бадесатвы, уцелевшие в глухих лесах Скоморохи и представители океанской сверхцивилизации, отдалёнными и деградировавшими потомками, которых являются дельфины, развиться в поисках виновников и заговорщиков можно долго, а ещё дольше можно развиться по поводу людских тупости и невежества. Без о том, что многие стороны событий остаются скрытыми от нас и сегодня. И не потому, что мы чего-то не знаем, А в первую очередь потому, что мы просто не умеем их видеть и правильно понимать. В истории, да и не только в истории, мы очень часто видим события, но совершенно не в силах понять, почему оно произошло, какова сущность явления и чего от него может ожидать каждый участник событий. Такие события, как церковный раскол, революция Петра, переворот Александра II, революция и гражданская война 1917-1920-х годов определили судьбы буквально миллионов людей, ставших их современниками. Многие из них отдали бы несколько лет жизни для того, чтобы понимать, что же происходит вокруг, к чему всё идёт, чем может закончиться и что можно сделать для своего спасения и для спасения своих близких. Не имея знаний, которые появятся у людей десятилетия, а то и столетия спустя, они создавали те объяснения происходящему, на которые у них хватало ума, знаний и проницательности. Конечно, многие из объяснений Петровского переворота вовсе не были ни глупые, ни наивные, но только в самые последние десятилетия появилась научная теория объясняющая, почему в основании петербургского периода нашей истории вошли такие странные посылки и показывающая в совершенно новом свете очень многое из произошедшего в момент петровского переворота. Я познакомлю читателей с теориями, разработанные российскими учёными Вотманом и Успенским. Без знания этой теории наше понимание петровской эпохи может оказаться неполным. Но помните, я излагаю не истину в последней инстанции, а всего лишь научную гипотезу, которая может быть ещё и неверной. Христианская церковь видела мир как столкновение добрых и злых сил. Не было в мире ничего, что для неё не было бы или праведным, или грешным. Любое решение императоров, любое явление в природе было или хорошим, или святым, или плохим, грешным. Животные, минералы, звёзды, народы и отдельные люди жёстко разделялись на положительных и отрицательных, святых и грешных. В 13 веке католики признали существование рая, ада и чистилища особого места, где души проходят искупление мелких несмертных грехов и попадают потом всё же в рай. В западном христианстве появилось представление о нейтральном, о личностях, явлениях и поступках, которые не грешны и не праведны. И пока не затрагивалась сфера грешного и святого, западное общество могло изменяться, не ставя под сомнение свои важнейшие ценности. Научившись у арабов делать бумагу и создавая горнорудную промышленность, западные христиане и не грешили и не приближались к святости. Восточное христианство продолжало жить в мире, где не было ничего нейтрального, такого, что не было бы ни грешным, ни праведным. Благодаря этому византийские учёные состоялись как невероятнейшие моралисты, тратившие массу времени на объяснение того, как блаженны, скажем, птицы, склёвывающие в садах насекомых. Сколь велик Господь, сотворивший этих птиц, как они полезны для человека и вообще как хорошо, что они есть. Для них важны были не только, а часто и не столько факты, сколько их религиозно-морализаторское истолкование. Русь в XIII и в XVII веках в представлении русских оставалась святой землёй, в которой всё было абсолютно священно и правидно. Любая мелочь включая обычай класть поясные поклоны, спать после обеда или сидеть именно на лавке, а не на стуле, был священным обычаем. Отступиться от него значило и в какой-то степени отступиться и от христианства. Естественно, в эти священные установки нельзя было вносить никаких изменений. Начать иначе поход землю или ковать металл значил не просто отойти от заветов предков, но и усомниться в благодатности святой Руси. Все остальные страны, и восточные, и западные, рассматривались как грешные, отпавшие от истинной веры. Конечно, русские цари организовывали новое производство, заводили полки нового строя и нанимали немецких и шотландских инженеров и офицеров Ставили их над русскими рабочими и солдатами, просто потому, что они владели знаниями, которых у русских ещё не было. Но даже в конце XVII века прикосновение к нароцу опоганивало. Входить к нему в дом и есть его пищу было нельзя с религиозной точки зрения. Немцы оставались теми, кто используется, но у кого почтения учится русское общество. Веершно сопротивлялась всяким попыткам его хоть немного изменить. В спорах о реформах Петра I, обо всей Петровской эпохе совершенно справедливо отмечается, что Россия должна была учиться у Европы и сама становиться Европой, если не хотела превратиться в полуколонию и погибнуть в историческом смысле. Но совершенно не учитывается один важнейший факт: Для того, чтобы учиться у Европы, надо было разрушить представление о странах латинства, как о грешных странах, религиозно погибших землях. Одновременно надо было разрушить представление о России, как о совершенной стране, в которой все свято и ничего нельзя изменять. Петр поступил так же, как тысячелетием до него поступил князь Владимир. Силой заставил принять новую систему ценностей. Владимир перевернул представление древних росов. Своё родное язычество объявил признаком дикости, а веру в Перуна и Мокош неправильной верой в бесов. А чужую веру, веру врагов византийцев, чьи храмы было так весело грабить, объявил истинной верой, которую хочешь не хочешь, а придётся теперь принимать. Также всё перевернул и Пётр I. Святую Русь объявил отсталой и дикой, несовершенной и грубой. Грешные западные страны, населённые чуть ли не бесами, объявил цивилизованными и просвещёнными, источниками знания и культуры. В такой перевёрнутой системе ценностей само собой получалось, что грешная, ничтожная Русь просто обязана перенимать мудрость у праведного учёного Запада. Теперь как раз немецкая одежда повседневно на обритых дворянах, на свадьбе же бородатых шутов их одевают в русскую народную одежду, а в гимназиях XVIII века русскую одежду будут заставлять надевать лентяев и двоешников в наказание, как столетием раньше надевали немецкую. Пётр I И не думал отменять противопоставление Россия-Запад, давно существовавшее в сознании россиянина. Он только поменял знаки на противоположные. То, что было со знаком плюс, стало восприниматься со знаком минус, и наоборот. Более того, Пётр женится на Екатерине Скворцовской, крёстнойм отцом которой при крещении в православии был его сын Алексей. Потому она и стала Алексеевной. И получилось, что жених тот не только на публичной девке, но ещё и на своей духовной внучке. Пётр I присвоил себе титул Отец отечества. А в религиозной традиции отцом может быть только духовное лицо. Отцом отечества только глава всей русской православной церкви. Пётр I допускал называть себя богом и Христом к нему постоянно относили слова из священного писания и церковных песнопений, которые относимы вообще-то только к Христу. Так Феофан Прокопович приветствовал Петра, явившегося на пирушку, словами торопря. Все жених грядёт в полуночь. А после Полтавской битвы 21 декабря 1709 года Петра встречали словами церковного пения обращенного к Христу в вербное воскресенье. Благословен гряды его имя Господне, а санов вышних Бог Господь и явился нам. Восставших стрельцов пытали и казнили с такой истинно-сатанинской жестокостью, что невольно возникали некоторые вопросы. А кто же это с таким упоением, чуть ли не сатанинским хохотом, истребляет православных, их мукой священников из восставших стрелецких полков вешали на специальный виселец в виде креста и вешал их палач, одетый священником. Казнь оборачивалась издёвкой над самой христианской верой, кощунством, сатанинским хихиканьем. Пётр I основал всю шутеиный и всепенинейший собор, который мог восприниматься только как кощунственное и притом публичное углумление над церковью и церковной службой. Доходило до удивительных совпадений, о случайности которых я предоставляю судить читателю. Пришествие Антихриста ожидалось в 1666 году, а когда оно не исполнилось, стали считать в 1666 не от рождения Христа, а от его воскресения, то есть... В 1699 году, за несколько дней до наступления этого года, 25 августа 1698 года следует помнить, что год начинался 1 сентября. Пётр вернулся из своего заграничного путешествия, и его возвращение сразу же ознаменовалось целой серией кощунственных преобразований. Борьба с русской национальной одеждой, с бородами, Перенос празднования Нового года на 1 января, как в неправедных западных странах. Не случайно же именно в это время пошли нелепые, но закономерные слухи, что настоящего Петра за границей немцы подменили, заклали его в стекольне, в стогольме, в столб. А вернулся на Русь вовсе не Пётр, а немец-подменыш. Не человек, не людь. Получалось, что Пётр прекрасно вписывался в образ антихриста. И по сути дела, ничего не имел против этого образа. И правда, неужели Пётр не знал, как воспринимаются эти его действия? Несомненно, он просто не мог этого не знать. Многие поступки Петра и не могли восприниматься иначе. Своими поступками Пётр провозглашал, что он антихрист так же верно, как если бы он это о себе заявлял. Понимал ли он, у кого по представлениям его подданных изо рта и носа исходит дым, когда с дымящейся трубкой шествовал по улицам Москвы? Если бы Петр шел по улицам Москвы и громко кричал «Я антихрист», и тогда эффект был бы не больше. Да и сами офицеры и солдаты в мундирах иноземного образца с бритыми физиономиями. Ведь бесов на иконах изображали обритыми и в немецких сюртуках и кафтанах. Так что, когда солдаты, да еще под командой немца-офицера, тащили в преображенский приказ одетого по-русски бородатого старообрядца, на семантическом уровне это могло восприниматься только так. Бесы волокут христианина в преисподнюю. Ведь чудовищная жестокость следствия, пытки огнём были повседневной, обыденной практикой. Без особенного напряжения фантазии современники могли представить себе за стенки Преображенского приказа своего рода земным филиалом ада, в который бесами ввергаются православные. И за что? За христианскую веру. У обритого офицера в немецком мундире даже предельно лояльного к царю, династии Романовых и к Российской империи, не мог не возникать вопрос, кого же мы защищаем, кому подчиняемся и за кого, за что в бой идем. А сами мы, получается, кто? Защитник и слуга Отечества оказывался, мягко говоря, в довольно сложном, весьма неясном положении. Многие нажитки Петровского времени оказались потрясающе живучи. Например, на века стало хорошим тоном ругать эту дикую Россию и находить в ней самые невероятные недостатки, даже и те, которых нет. Весь петербургский период, весь советский период нашей истории образованный человек естественным образом находился как бы вне России и лишь частично относился к её народу. То есть против такого положения восставали много раз со времён князя Щербатова с его оповреждения Наровов в России. Но все, кому не нравились формулы дворянство и народ, интеллигенция и народ, от князя Щербатова до писателей Деревенчиков, оставались критикующим меньшинством. А нормой было именно это осознавать себя интеллигенцией, существующей вне народа. Другие последствия этого Петровского перевёртыша окулись странно причудливыми соединениями: казалось бы, несоединимого то пышными веригами под кружевами светского ветропраха времён Екатерины, то судорожным покаянием Григория Потёмкина, сразу же после дичаешь его загола, то стремлением часто богохульствовавшего Суворова на старости лет уйти в монастырь. Если принять гипотезу Успенского лодмана, то получается, Пётр строго говоря не виноват в происшедшем. Реформировать Россию можно было, только перевернув представления общества, поменяв розовый цвет на чёрный и наоборот. Объявить чёрной и гадкой святую Русь и изменить её почти до полной неузнаваемости, вскинуть её на дебы мог только царь Антихрист. У Петра достало то ли мужества, то ли наглости, то ли богоборческих стремлений, одним словом, достало личностных качеств, чтобы стать этим антихристом в глазах современников и довести дело до конца. Но вот как раз в этом месте я позволю себе напомнить: не надо считать сказанное, пусть и со ссылками на крупных учёных, некой истиной в последней инстанции. По наоки не бывает таких истин. И более того, при всей логичности сказанного Лотмоновым и Успенским, есть множество свидетельств другого. Например, того, что в русской, в московитской, если быть точным, в культуре в 17 веке размывались традиционные границы грешного и праведного. Возникал устойчивый пласт нейтрального. Порок и тому непрестанные идущие реформы трёх поколений Романовых от Михаила Фёдоровича до Фёдора Алексеевича и Софьи. То есть нет никаких сомнений в верности теории Лотмана и Успенского. И весь вопрос только в том, что ни одна теория не охватывает всей действительности. Весь вопрос в том, описывает ли теория Лотмана и Успенского самое основное в развитии московской культуры. Могло быть только так, как пишут эти два автора, или были возможны и другие варианты. Могла ли постепенно расширяться область нейтрального, ни святого, ни грешного в московской культуре? Если да, то приходится признать, хоть наглый мальчишка Пётр Алексеевич не весть, какое украшение на троне, но победил в междоусобной борьбе царевна Софья. Начни реформа мудрый пожилой Василий Голицын, в главном он поступал бы точно так же, как и вообще любой, кому хватило бы духу начать и воли довести до конца. Если же нет, то получается, вполне возможно было и на истории Московии и всей России без чудовищного рывка поднятия на дыбы огромной несчастной страны и без антихриста на троне. В любом случае, состоялся вот такой вариант с переворотом и с возглавившим его царём антихристом. Антихрист оценка народа. Но правы большие учёные или не правы? Могла состояться история России без антихристовых деяний или никак не могла? Народ дал свою оценку происходящего. Пётр оказался единственным российским самодержцем за всю историю России, именем которого никогда не назывались самозванцы. Даже Николай I, Павел I, Николай II, не самые крупные личности и не самые удачные самодержцы, и у тех были свои самозванцы. Уже Павлы и лживые Николаи. Иногда удаётся установить личность тех, кто скрывался под именем царя. Иногда нет, но во всяком случае именами этих царей назывались хитрые бунтовщики, но не именем царя Петра. Есть немало историй про Петра, в которых он выступает и мудрым, и остроумным, и сильным. Но это все литературные анекдоты, салонные светские байки. Это творчество верхних образованных двух процентов. Тех, Кто воспитывался на культуре Петра, кто мыслил себя и людей своего круга продолжателями его дела? Основная же часть населения страны, те 98%, на труде которых стояла Российская империя, относились к Петру резко отрицательно. Как бы ни относился читатель к средневековым и отсталым рассуждениям про антихриста, В одном народной молва удивительно точна. Как и полагают, сатанинскому существу Пётр до конца не умер после своей физической смерти. Пётр единственный из русских царей после смерти окончательно превратившийся в беса.